Не могу оторваться от нее. Так бы и подмял под себя прямо на этом столе. И нет, это не банальная похоть. Это помешательство, мать его. Она улыбнулась, и я готов биться об этот гребаный стол башкой, лишь бы еще раз увидеть ее улыбку. Хочу, чтобы и мне так улыбалась. Хочу, чтобы каждый раз, увидев меня, она радовалась, как раньше. Как тогда когда я еще не был палачом своей семьи. «Пойдем, покурим!» Мне на плечо опустилась рука Андрюхи, вырывая меня из пучины огня. «Пусть девчонки пока потреплются!» Я кивнул и, взглянув на Варю, в последний раз поднялся на ноги. «В общем, пробил я нашего петушилу!» Змей достал сигареты. Но. Я закурил, нервно затягиваясь несколько раз подряд. «Ты в курсе, что он родом из кузьминок?» «Что?» Словно кипятком окатили с головы до ног. «Ага, и еще он учился в той же школе, что и твоя Варвара». Андрюха не прекращал меня радовать. «И даже жил неподалеку». Вот это новости, блядь. Получается, Варька с врачишкой с детства друг друга знают, и молчала же, зараза. Завтра поеду туда сам. Изъебали меня эти сраные тайны мадридского двора. Всю кровь мне свернули. Я выбросил окурок и закурил по новой. Не по понятиям это, брат. За чужой бабой волочиться. «Гниду нужно наказать, чтобы другим неповадно было!» Андрей присел рядом со мной на крыльцо. «Ты только слово скажи!» «Рано! Сначала он выведет нас на сестру Вари, а потом я сам его ушатаю!» «Думаешь, он сестры-посланец?» «Уверен! Что-то нехорошее вокруг Варьки происходит! Сам посуди!» Если эта Катя жива, то почему ни разу не попыталась связаться с сестрой, единственной близкой родственницей, между прочим? Ну, тут много вариантов. Либо не так и близки были, либо обиды какие-то, либо по какой-то причине не могла. Хотя первое я, конечно, взял бы во внимание в последнюю очередь. Близнецы связаны по жизни и похеру вообще, как и куда судьба кидает. Связь есть и всегда будет. Я посмотрел на друга. Точно. У Андрюхи же брат тоже близнец. Бля, совсем я тупел, сидя на жопе у бабской юбки. Слушай, а ты чувствуешь Илюху? Правду говорят, что вы переживаете эмоции друг друга. Ворохов задумчиво почесал подбородок. «Ну, в общем-то да. Особенно, когда брату опасность грозит. Было пару раз нас эта чуйка спасала». «Интересно, Варя тоже чувствует сестру? Почему тогда думала, что там мертва? Мать же твоя. «Мозг закипает, и я чувствую, что спутываюсь в этой долбанной паутине, с каждым днем все больше».